Джебран Халиль Джебран, пророк Аль-Мустафа, избранный и возлюбленный, который был рассветом, пока не настал его день, двенадцать лет ждал в городе Арфалезе своего корабля, что должен был вернуться и перевезти его обратно на остров, где он родился. И на двенадцатый год, в седьмой день месяца Айлу, месяца Жатвы, взошел он на холм за городскими стенами и взглянул на море, и увидел он корабль, приближающийся вместе с туманом. Двери его сердца широко распахнулись. И радость его полетела далеко за море, И он закрыл глаза и молился в тишине своей души. Но как только он спустился с холма, Снизошла на него печаль, И подумал он в сердце своем, Как пойти мне с миром и без печали? Нет, не без раны в духе оставлю я сей город. Долгими были дни боли, что я провел в его стенах, И долгими были ночи одиночества. Кто же может освободиться от своей боли, и своего одиночества без сожаления. Слишком много частичек своего духа рассеял я на этих улицах, и слишком многочисленны дети моей тоски, гуляющие обнаженными среди холмов, и не могу я покинуть их без тяжести, И боли. Не одежды я сбрасываю себя в этот день, но кожу, которую я рву своими собственными руками. И не мысли я оставляю за собой, но сердце, ставшее нежным от голода и жажды. Но дольше я не могу выносить. Море, зовущее к себе всех, призывает и меня, И я должен взойти на корабль. Ибо остаться, хотя часы жизни и горят в ночи, Значит застыть и заледенеть и затвердеть в глине. Охотно взял бы я с собой все, что есть здесь, но как мне сделать это? Голос не может выдержать языка и губ, давших ему крылья, один он должен искать эфира. И один без своего гнезда полетит орел через солнце. Теперь, когда он достиг подножия холма, он вновь обернулся к морю и увидел свой корабль, подходящий гавани, а на его палубе стояли матросы, люди его родной земли. Его душа вскрикнула, и сказал он им, «Дети моей древней матери, наездники приливов, как часто плыли вы в моих мечтах, а сейчас вы пришли ко мне на Еву, и это моя самая заветная мечта». Готов я идти, и мое горячее желание с полными парусами ожидает ветра. Только еще один вдох я сделаю в этом недвижном воздухе, только еще один любящий взгляд брошу назад. А потом я встану среди вас, Моряк среди моряков. А ты, широкое море, спящая мать, Которая одна есть покой И свобода для реки и ручья. Лишь еще одно из лучин Пройдет ручей, еще раз прожурчит в прогалине, и потом я приду к тебе безбрежной каплей к безбрежному океану. И когда он шел, он издали видел мужчин и женщин, уходящих со своих полей и виноградников дышащего городским воротам. Он слышал их голоса, зовущие его по имени, кричащие с поля на поле, сообщали друг другу о прибытии его корабля. Он сказал себе, Будет ли день расставания днем встречи? И будет ли сказано, что мой закат на самом деле был моим рассветом? И что дам я тому, кто оставил свой плуг посреди борозды или тому, кто оставил колесо винодельческого пресса? Станет ли мое сердце деревом, сгибающимся под тяжестью плодов, которые я могу собрать и раздать им? И польются ли мои мольбы словно фонтан, чтобы я смог наполнить их чашей? Илья Арфа чтобы руке могущего прикасаться ко мне, или флейта, чтобы его дыхание проходить сквозь меня. Я искатель тишины, и какое сокровище нашел я в тишине, что могу теперь уверенно его растратить. Если это день моей жатвы, то в каких землях сеял я семена и в какие незапамятные времена годы? Если это истинно час, когда я подниму свой светильник, то не мое пламя загорится в нем. Пустым и темным подниму я свой светильник. А стражник ночи наполнит его маслом, и он зажжет его тоже. Это он сказал словами, но многое в его сердце осталось не сказано ибо сам он не мог высказать самую глубокую свою тайну. Когда же он вошел в город, весь народ вышел встретить его, и они охликали его словно в один голос. Старейшины города встали впереди, сказав, Не уходи еще от нас. Ясным поводным стал ты для нас В наших сумерках. И юность твоя подарила нам мечты, Чтобы мечтать. Не чужестранец ты среди нас И не гость, но сын наш И горячо любимый. Да не страдают еще наши очи, жаждущие Твоего лица. А жрецы и жрицы сказали ему, Не дай морским волнам разделить нас сейчас, А годам, которые Ты провел среди нас, стать памятью. Ты бродил среди нас, как дух, а тень Твоя была светом на наших лицах. Сильно любили мы Тебя, но бессловесной была наша любовь, и под покрывалом была она закрыта. А сейчас она взывает к тебе и встанет раскрытой пред тобой. И всегда было так, что любовь не знает своей глубины до часа расставания. И другие тоже пришли и умоляли его. Но он не отвечал им. Он только склонил свою голову, и те, кто стоял близко, увидели, как слезы падали ему на грудь. И он, и люди направились к большой площади перед храмом. И там вышла И святилища женщина, чье имя было Альмитра, она была провидица. Он посмотрел на нее с чрезвычайной нежностью, потому что это была именно она, кто первый нашла его и поверила в Него, еще когда Он только день провел в их городе. Она приветствовала Его, говоря, «Пророк Господень в поисках недосягаемо далекого долго искал ты дали для своего корабля». Теперь же твой корабль пришел, и тебе надо идти. Глубока твоя тоска по земле твоей памяти и обители твоих величайших стремлений, и наша любовь не свяжет тебя, как не удержит тебя и наши нужды. Только о том мы Тебя просим, прежде чем Ты покинешь нас, чтобы Ты говорил с нами и дал нам от Твоей правды. И мы передадим ее нашим детям, а они своим детям, и она не исчезнет. В своем одиночестве Ты наблюдал течение наших дней, а в Твоем бодрствовании Ты слушал плач и смех нашего сна. Поэтому сейчас яви нам нас самих, расскажи нам все, что открылось Тебе о том, что есть между рождением и смертью. И он ответил, «Люди Арфалеза, о чем могу я говорить, как не о том, что и сейчас шевелится в ваших душах?» Тогда сказала Альмитра, «Поговори с нами о любви». И он поднял голову и посмотрел на людей, И снизошел на них покой. И громким голосом он сказал, «Когда любовь зовет вас, следуйте за ней, Хотя пути ее тяжелы и круты. Когда же крылья ее обнимут вас, подайтесь им». Хотя меч, спрятанный между ее крылами, может ранить вас. А когда она заговорит с вами, поверьте в нее. Хотя голос ее может разбить ваши мечты, как северный ветер опустошает сад. Ведь равно как любовь венчает вас, так она вас и распинает. Равно как она дает вам расти, так же она и подрубает вас. Равно как она восходит на ваши вершины и ласкает самые нежные ваши ветви, трепещущие на солнце, Так испускается она к вашим корням и сотрясает их в их стремлении прильнуть к земле. Как снапы злаков собирает она вас воедино в себе, она молотит вас, чтобы обнажить. Она просеивает вас, чтобы очистить вас от шелухи. Она растирает вас до белизны. Она месит вас, пока вы не станете мягкими, а затем назначает вас к своему священному огню, так что вы можете стать священным хлебом для священной трапезы Бога. Все это сделает с вами любовь, чтобы вы могли познать тайны своего сердца и в этом знании стать частичкой сердца жизни. Но если в страхе своем вы будете искать только покоя любви и удовольствия любви, тогда для вас лучше прикрыть свою наготу и пойти прочь от молотящего тока любви в мир без времен года, где вы будете смеяться но не всем своим смехом, и плакать, но не всеми своими слезами. Любовь не дает ничего, кроме самой себя, и не берет иначе, как от самой себя. Любовь не владеет, и нельзя владеть ею, ибо любовь достаточно для любви. Когда вы любите, вы не должны говорить «Бог в моем сердце», но наоборот, «Я в сердце Бога». И не думайте, что вы можете направить путь любви, ибо любовь, если найдет вас достойными, сама направит ваш путь. Любовь не имеет иного желания, кроме исполнения самое себя, но если вы любите и вам надлежит иметь желание, то пусть вашими желаниями будут такие, растаять и уподобиться бегущему ручейку, что поет ночи свою мелодию, познать боль от слишком много нежности. Быть раненым вашим собственным осознанием любви и истекать кровью охотно и радостно. Просыпаться на рассвете с окрыленным сердцем и воздавать благодарение за еще один день любви. Отдыхать в полуденный час и созерцать любовный экстаз. Возвращаться домой на закате дня с благодарностью. А затем засыпать с молитвой о любимых в вашем сердце и песней хвалы на ваших устах.